Глава 68. 17 мая. Пятница. Хреново. После практически бессонной ночи, беспокойся обо всем на свете, Мэг с сильным похмельем сидела на скамье присяжных. Всю ночь она глотала процетамол и заливала в себя воду, и сейчас в совещательной комнате она выпила еще. Ее мысли были далеко, она вспоминала вчерашний телефонный звонок и угрозы, понимая, что за ней наблюдают 24 часа в сутки. «Среди присяжных у тебя есть друг...» «Кто?» Этим утром, как и прежде, присяжные собрались в своем кабинете и делились мнениями. Хьюго Пинг, несмотря на все, что они вчера услышали, упрямо верил, что Теренс Гриди невиновен что полицейские его подставили, потому что он адвокат и успешно защищает преступников. Бывший детектив-суперинтендант Майк Робертс, казалось, поддерживал его точку зрения. «Кто-то из них?» — промелькнуло у нее в голове. мэг вновь поморщилась, потому что головная боль прорезала мозг, как нож масла. «Так или иначе, сегодня придется держать себя в руках, тихо страдая и пытаясь сосредоточиться, чтобы заметить нестыковки в доказательствах обвинения». Но из-за бессонницы она чувствовала себя совершенно измотанной. Вчера она частенько ловила себя на том, что задремала. Значит, сегодня придется вдвойне постараться, чтобы оставаться на чеку. Вспомнились слова Эллисон. «Быть храбрым — значит понимать, чего не стоит бояться». Слова ей понравились, но... Огромное «но». Откуда ей знать, чего не стоит бояться? Не преувеличивал ли ее таинственный собеседник, говоря, что Лори грозит опасность? «Он знает, где находится дочь, это видно по фотографиям. Еще тот случай с зиплайном. Он определенно к этому причастен. И то, что он сказал прошлой ночью, процитировав фрагменты ее разговора с Эллисон. Или Элли, как он правильно определил. На что они готовы пойти, чтобы защитить Гриди? Чем все закончится? Сколько стоит их жизни?» размышление прервал прокурор, который поднялся и произнес... «Теперь я хотел бы вызвать следующего свидетеля — Эмили Денайер из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Суссекса». Женщина лет тридцати с небольшим, с аккуратно уложенными темными волосами, одетая в элегантный черно-белый костюм в елочку и белую блузку, с ноутбуком и папкой в руках, поднялась на свидетельскую трибуну, представилась и приняла присягу. Мэг внимательно наблюдала за ней». Она не понимала, что именно, но что-то в ней ее беспокоило. Может, ее уверенность в себе. «Мисс Денайер, состоите ли вы на гражданской службе в полиции Суссекса в качестве следователя отдела по борьбе с экономическими преступлениями?» — спросил Корк. «Да, сэр, состою», — подтвердила она. Ее голос звучал твердо и уверенно. «Правильно ли я понимаю, что с момента ареста обвиняемого в субботу, 1 декабря прошлого года, вы руководили расследованием финансовых операций Терренса Гриди?» ДНР кивнула. «Вы считаете, что обвиняемый стоит за распространением наркотиков через так называемые окружные банды?» — поинтересовался Корк. «Да, все верно». «И вы собираетесь представить нам доказательства?» «Да». Корк снял очки и, казалось, внимательно изучил их, прежде чем сказать. «Мисс Денайер, прежде чем мы перейдем к подробностям того, что вы обнаружили в сфере торговли наркотиками, полагаю, вы также провели отдельное расследование, чтобы установить, кто именно владеет салоном по продаже автомобилей в Суссексе, компании LG Classics. Это так так?» Корк взял документ, который передал ему помощник Уильямс, надел очки, просмотрел его по диагонали и спросил. «Мисс Денайер, этот документ с таблицей в Excel, который я держу в руках, составили вы с командой из отдела по борьбе с экономическими преступлениями?» «Да». «Вы найдете его на вкладке «К», — обратился прокурор к присяжным и сделал паузу, чтобы дать им время открыть папки, а потом опять повернулся к следователю». Судя по всему, вопрос о том, кто является акционерами и директорами лг classics весьма запутанный. Если я правильно поняла цепочку, 100% акций лг classics принадлежат зарегистрированной на Сейшельских островах компании с номинальными директорами, которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной в Панаме компании, также с номинальными директорами, и которая, в свою очередь полностью принадлежит Лихтенштейнской компании, также с номинальными директорами». «Довольно замысловато», — улыбнулся Корк. «Чрезвычайно», — согласилась она. Прокурор задумчиво кивнул. «Если позволите, на секунду отвлечемся, мисс Деннайер. Как долго вы работаете следователем в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в полиции Сусекса? Примерно одиннадцать лет». «Одиннадцать лет?» «То есть можно смело сказать, что опыт в таких вопросах у вас имеется?» «Можно и так сказать», — улыбнулась она. «Исходя из вашего опыта, по каким причинам собственник компании, базирующейся в Суссексе якобы осуществляющей там деятельность, будет использовать подобную крайне запутанную оффшорную схему?» «Ваша честь, свидетеля попросили высказать предположение», — подскочила Браун. «Согласен», — кивнул Джаб и повернулся к корку. «Пожалуйста, переформулируйте вопрос». «Прошу прощения, Ваша честь», — извинился прокурор. «Мисс дэнаер исходя из имеющихся у вас сведений, многие ли собственники владеют предприятиями в Суссексе через цепочки офшорных компаний с фиктивными руководителями?» «По моему опыту, немногие». «Но некоторые?» «Да, именно так». «Мисс Денайер...» «Есть ли какие-либо преимущества или недостатки в ведении бизнеса через офшорные компании с подставным руководством? Возможно, вы объясните нам оба аспекта». «Недостатки заключаются в сложности и затратности организации данных схем. Преимуществом является существенное снижение налоговых платежей. Использует их и для других целей», — добавила она. Мэг испуганно выпрямилась на скамье. Она вдруг поняла, что упустила несколько минут происходящего. Она увидела, что Гриди смотрит на нее. Заметил ли он, что она закрыла глаза? Заметил ли кто-нибудь? Непонятно как, но нужно взбодриться. На карту поставлена жизнь дочери. «Для других целей?» — допытывался Корк. «Каких целей?» «Из моего опыта подобные схемы, например, использовали для отмывания денег. И в случае организации незаконного оборота наркотиков в крупном размере». Королевский адвокат снова встала. «Ваша честь, это клеветана моего клиента». «Не согласен. Свидетель дал прямой ответ на поставленный вопрос», — покачал головой Джаб. Прокурор опять повернулся к Эмиле Денайер. «Вы сказали нам, что в течение последних полутора лет изучали финансовые операции обвиняемого. Уверен, что это потребовало значительных ресурсов и временных затрат». «Не могли бы вы поделиться, почему полиция Сусекса решила провести это расследование?» «Меня проинформировали в рамках секретного расследования, что название LG Classics всплыло в ходе следственных мероприятий, проводимых Интерполом в отношении крупных международных каналов поставки наркотиков из Восточной Европы, а также из Колумбии и Эквадора в Южной Америке. Далее Эмили Денайер некоторое время делилась информацией, которую собрала против обвиняемого Терренса Гриди». Она подробно разобрала множество бухгалтерской документации. Из нее было видно, что на банковские счета, ряд из которых был связан с LG Classics, регулярно поступали крупные денежные переводы. Она установила, что за последние пять лет через счета LG Classics прошло более пяти миллионов фунтов стерлингов четырьмя отдельными платежами. По времени эти переводы совпадали с приблизительными датами совершения преступления. Они также подтвердили показания сержанта Александера, который упомянул о других случаях контрабанды наркотиков через порт Нью-Хевена с использованием ретро автомобилей предназначенных для LG Classics. В конце выступления свидетеля прокурор ненадолго обернулся к присяжным, чтобы вовлечь их в обсуждение, а затем вновь обратился к Денайер. Таким образом, как следователь отдела по борьбе с экономическими преступлениями, вы детально изучили международную цепочку офшорных компаний и номинальных директоров, связанную с ЛГ-Классикс. Удалось ли в результате выяснить, кто является настоящим бенефициарным владельцем? «Да», — сказала она. «Не подскажете нам имя этого человека?» С почти очевидным презрением она взглянула на скамью подсудимых и кивнула. «Этот человек...» «Подсудимый». Она поколебалась, как будто сомневалась, стоит ли говорить, но все же решилась. «Вообще, у нас в офисе было для него кодовое имя». «Кодовое имя?» «Сообщите суду». «Ваша честь, это не имеет отношения к делу», — в тот же миг вскочила Браун. «Ваша честь, я считаю, что это важно», — заявил Корк. «Любопытно», — улыбнулся Джаб и обратился к Эмили Денайер. «Можете ответить». Все взгляды были прикованы к ней, и она с удовольствием и сарказмом произнесла, работая на публику. «Мы прозвали его «Айсбергом», потому что лишь малая часть его дел виднелась над поверхностью».